Глава четвёртая «Хороший у тебя домик!» — только и смог вымолвить я. «А? Замок? Не-не-не, это не наш дом!» — замахала руками Лара, после чего ткнула пальцем чуть правее. «Вот наш дом. А замок это... В общем, сейчас в нём никто не живёт». В указанном ей направлении и впрямь оказался дом. Небольшой особнячок на два этажа. на фоне замка совсем незаметный, но всё же добротный. «Хм, ясно», — кивнул, продолжил следовать за девушкой. Вскоре мы подошли к этому зданию. Оставалось пройти десяток метров до его двери, как мои инстинкты просто завопили об опасности. Быстро создаю магический щит, чтобы через мгновение увидеть невероятное. Дверь в дом вместе со стеной будто взрывается, и оттуда вырывается странное существо. Длинное, пушистое. Высотой метров три и при этом с маленькими горящими яростью глазами, смотрящими прямо на меня. Это похоже на... Да, точно, это ласка, только во много раз больше. Ну ладно, еще сам зверь, я повидал подобных много, хоть и не именно таких. Но вот табличка над его головой заставляла принимать его всерьез. Уветь ее кто другой, и уже бежал бы отсюда со всех ног. «Ветряная ласка, ранг бессмертный, десять». «Состояние — ярость. Стихия — демоны его побери! Откуда здесь монстр подобной силы? Он еще и в ярости!» «Мне конец!» — только и смог подумать я, но все же приготовившись сражаться. Надо было выгадать себе время, чтобы успеть сотворить заклинание телепортации. Тогда, возможно, получится сбежать. Еще и Лару надо как-то прихватить. Проблемно, но придется. Терять такой источник информации не хотелось. «Папа, ты чего творишь?» Вышла вперёд девушка, встав прямо передо мной и смотря на монстра с упрёком. «А?» — от неожиданности склонил голову набок «А?» — повторил моё движение монстр. «Разве тебя не захватили в плен? это не завела его сюда, чтобы я разобрался?» «Нет, папа, опять ты всё понимаешь по-своему. Хватит уже. Он вообще-то спас меня. Живо, успокойся!» Возмущённо тыкала в него пальцем девушка. «А, сейчас!» Ласка быстро развернулась, скрывшись в доме. И уже через 30 секунд из проема, некогда бывшего дверью, вышел мужчина с волосами серого цвета и такого же цвета глазами, уже в костюме. «Прошу прощения за свое поведение», — поклонился он. «Кто же знал, что так получится?» «Думал, на дочку реально напали. Да и тебя я никогда здесь раньше не видел. И поверь, я тут всех знаю». Неужели кто-то всё же смог обрести человеческую форму? Хм, странно, и должны были. Я отслеживаю тех, кто близок к этому. Тогда кто же ты такой? Меня зовут Кассиус Блайт, и я пришёл с Востока, из-за границ ваших территорий, — поклонился я. Это же демонов бессмертный. Надо быть повежливее. Но какого дьявола он тут делает? Хотя чего это, я спрашиваю? Живёт. Живёт. И я припелся прямо в его логово. М да госпожа Фортуна иногда бывает излишне противоречивой особой. Совсем не на такую везучесть я рассчитывал. Мужчина подошел ближе и вдруг начал тщательно принюхиваться. «Ммм, интересно, нечасто у меня бывают гости из-за барьера», — задумчиво потер свой подбородок. «Чую молнию. Даже в подобном месте она ощущается весьма отчетливо. Вот только очень странно. «Есть в ней что-то знакомое и в то же время весьма странное. Это из-за необычного цвета? Вполне возможно». «Папа!» — раздался позади него голос. «Ах, да, прости меня. Иногда излишне увлекаюсь. Ты просто интересный молодой человек», — протянул он руку перед собой. «Приятно познакомиться. Меня зовут Оливер Венчи». «И мне?» — все же пожал ему руку. «Вот и славно». «Раз уж дочка сказала, что ты её спас, значит, так и есть. Не могу же я спасителя дочери держать на улице. Проходите внутрь. Давайте, давайте. На дверь не обращайте внимания, потом исправят», — махнул рукой на вход. «А у меня там как раз готово отличное мясное рагу. Грех будет не попробовать». Спорить с этим монстром не было желания. Так что через несколько минут мы уже сидели за обеденным столом. Бессмертный лично раскладывал по тарелкам свою рагу. «Так что случилось?» Стоило только закончить серверовское стола как глаза отца вперились прямо в дочь. «Ну...» — покраснела она и отвернулась. «Опять решила погулять по горам и не рассчитала свои силы?» — припечатал он. «Да...» — голова девушки тут же виновато опустилась. «Сколько раз я тебе говорил...» «Ах...» — махнула рукой Венчи. «Бесполезно ведь говорить. Кто это хоть был?» «Стая каменных волков с ложаком мыщищем». «И ты не смогла с ними справиться?» — вопросительно приподнял бровь бессмертной. «Стая прибила, но за вожаком не доглядела. Он ранил меня. В общем, когда я с ним сражалась, Кассиус помог». «Ясно», — повернулся он в мою сторону и склонил голову. «Ещё раз благодарю за помощь моей дочери. Эта дурочка постоянно влипает в какие-нибудь неприятности. И где? В наших горах, которые должна знать, как свои пять пальцев». «Эх, ладно». «Сейчас не о том. Ты спас мою дочь и должен получить вознаграждение. Ты ведь не просто так сюда пришёл. За силой или деньгами. Чего ты хочешь, человек?» «Человек?» — <связывая> удивлённо посмотрела на меня девушка, став приглядываться, будто впервые увидела. «Эх, не вижу разницы». «Как вы поняли?» «Запах. Сразу это не понял, но когда принюхался, всё стало на свои места». «Да, давненько я не ощущал аромат человека. Мы хоть и принимаем ту же форму, но ощущаемся немного по-другому. К тому же, ты очень странный человек. Из-за этого я и не понял сразу. Слишком много в тебе чувствуется от магического существа. Полукровка?» «Да, скорее всего». «Кто твои родители?» «Я не знаю. Может, вы и правы, пожал чеми. А что касаемо того, почему я здесь?» «Так я не знаю. Учитель сказал прибыть сюда, и вот я здесь. Тут, возможно, скрыты ответы на некоторые мои вопросы». «Ммм, интересно. Твой учитель либо безумец, либо решил избавиться от тебя таким простым образом. Ты ведь в курсе, что отсюда не возвращаются?» «Да?» «Ммм, тогда скорее безумен. Что учитель, что его ученик», — кинул себе под нос Венчи. «Кто твой учитель? Может, я его знаю?» «Уж безумцев среди моих знакомых полно!» «Это...» — задумавшись, я резко замолк. «Сказать или не сказать — вот в чём вопрос. С одной стороны, зачем ему об этом знать? А вдруг он врагши и тут же решит убить её ученика? Или ещё что-то подобное? Да и никому постороннему я такое не рассказываю. Так почему ему должен? С другой стороны, это мать его, бессмертный. Он не уступает учителю в силе, более того...» Может, Шия и отправила меня к нему? Ну, не могла она не знать о столь могущественном существе, обитающем здесь. Ну а где бы я ещё здесь мог найти ответы, как ни у самого бессмертного? Других вариантов я просто не вижу. Что ж, решено. «Это Шия Витра», — произнёс я, готовый в любой момент свалить отсюда на максимальной скорости. «Эта лентяйка ещё жива?» А я думал, уже давно уснула вечным сном, причём в прямом смысле этого слова. С неё стало бы просто уснуть, потому что лень вставать. Резко рассмеялся мужчина. «Вы знакомы?» — осторожно уточнил. Пересекались несколько раз, когда удавалось вытащить эту ленивицу из замка. Хотя раньше она была всё же пактивнее, хоть и ненамного, — кмыкнул он, видимо, что-то вспомнив. «Значит, это она тебя сюда отправила?» «Хм, интересно...» «Просто так своего ученика она бы не стала сюда отправлять. Знает ведь, как тут опасно. Ну-ка, может, я не до конца разобрался?» Мужчина встал со своего места и, подойдя ко мне, стал тщательно принюхиваться, при этом недовольно морщен нос. «Нет, ничего не могу понять. вот это твой запах, но в то же время не твой. Странно, очень странно. Интересную загадку мне подкинула эта лентяйка», — потер подбородок. «Ладно, разберёмся, но для начала нужно будет подготовиться. Да и не сейчас. Ты же только с дороги. Отдыхай, ешь. Можешь оставаться в моём доме сколько хочешь». «Спасибо», — кивнул я. После этого мы недолго замолчали, чтобы насладиться едой, а рагу оказалось весьма даже неплохим. «Тебя ведь мучает сейчас куча вопросов. Задавай, не стесняйся. Отвечу на некоторые из них». Немного расслабившись от еды, с улыбкой произнёс бессмертный. «Замок. Он больше всего бросается в глаза. Кто там живёт?» Не стал отказываться от возможности раздобыть побольше информации. «В конце концов, разве не ради этого я сюда пришёл?» «В данный момент никто», — немного посмурнел хозяин дома. «Не знаю, стоит ли тебе рассказывать. Ну да ладно, сам захотел узнать». «Этот замок, да и все земли вокруг некогда принадлежали тому, кого ты можешь знать под прозвищем «Тёмный бог-дракон». «Мой повелитель, погибший в схватке с богом света Люциусом». «С тех пор я являюсь хранителем этих земель», — посмотрел он прямо на меня. «Хм, не испугался этого прозвища? Интересно». «Я слышал про него. Не вижу смысла бояться». Вас я опасаюсь куда больше, чем того, кого ни разу не видел, пожал плечами. Но почему вы вообще здесь сидите? Разве не должны были помогать своему повелителю или хотя бы попытаться отомстить за него? Да, я понимаю, что против Бога нет ни шанса, но когда это кого-то останавливало? Есть ведь и его подчиненные. ха ха ха хо интересный вопрос ты задаешь, но ответ прост. Не могу. В тот день, когда все случилось, повелитель велел охранять это место. Что бы ни случилось, И я не смею нарушить его приказ. Более того, даже если бы хотел, месть просто невозможно осуществить. Дело в том, что я физически не могу покинуть территорию гор. И никто из магических существ не может. Ты ведь уже столкнулся с барьером молнии, что окружает нас. Его когда-то установил наш господин. Только магические существа способны его пересекать без ряда для себя. Ты... Как-то тоже смог это сделать, но, видимо, дело в том, что ты не совсем человек в полном смысле этого слова. Или же смог преодолеть его за счёт своих сил. Это тоже возможно. Все же за прошедшие годы он немного ослаб. Но это лишь первый видимый слой защиты барьера. Есть и второй, невидимый в обычное время барьер, служащий лишь для одной цели. не выпустить отсюда ни одного магического от существа. Естественно, создан он был совсем не нашим ладыкой. Это творение Бога Света. После того, как он убил господина, решил обезопасить своих слуг от нашей ярости. Воспользовался лазейкой, чтобы получить возможность так значительно повлиять на наш мир. Мы, вправду, достаточно сильны, чтобы уничтожить половину континента, если не весь. Так что... Под предлогом защиты людей был установлен этот барьер. — А вы правда хотели это сделать? — с подозрением спросил я, не особо веря в подобное. — Что-то мне подсказывает, что нет. Приказ для вас ведь важнее мести. — О, самую суть, зришь. Мы никогда и не собирались этого делать. Зачем? Это ведь ничего уже не изменит. Тяжело вздохнул он, прикрыв ненадолго глаза. — Хотя не могу сказать, что подобные мысли не крутились в голове. «Был соблазн, но я его быстро поборол. Тем более у меня дочка мелкая была, за ней следить было нужно. Да и знал я, что господин бы не понял меня. Нет, он не был добряком. <свят> Тот, кого называли тёмным богом, им быть просто не мог. Вот только он всегда старался позаботиться о своих подданных, а потом уже решать иные проблемы. Да и месть не любит спешки». «Понимаю?» и полностью разделяя его точку зрения, немного поежился от представленного зрелища, когда сотни, если не тысячи монстров, вырываются из гор под предводительством бессмертного. Боюсь, так они и вправду могли бы уничтожить как минимум одно королевство. Но до тех пор, пока хотя бы парочка бессмертных не объединится, чтобы дать им отпор. Мне подобного совсем не хотелось бы. А то ведь они и мой бизнес могут зацепить. Нет-нет-нет, пусть уж лучше сидят тут, у себя в горах. так будь спокойнее не сочтите за оскорбление замялся ненадолго я но всё же решил спросить а можно ли как то попасть в замок понимая что в сокровищницу меня никто не пустит но хотелось хотя бы посетить библиотеку мои глаза загорелись только от представленного вообображ сокровищница бога более того бога дракона только от одной мысли об этом сердце чуть не выпрыгивает из груди Даже вообразить сложно, какие богатства там могут храниться. И библиотека божества. Что же там можно найти? Может, даже путь к становлению на этот ранг? Да даже если будут записи о переходе с бессмертного на ранг полубога, уже невероятно. Мне бы пригодилось на будущее. Да и с учителем нужно будет поделиться. — Нет, — спустил меня с небес на землю этот обломщик. — Замок законсервирован. и лишь наследник нашего господина имеет право открыть его. И сразу отвечу на твой вопрос. Нет, такого человека еще не было. И даже шанса стать подобным нет. Я же лишь надеюсь, что он когда-нибудь появится, в конце концов. Если ранее не встречалось гробниц божеств, то это не значит, что их не существует. Владыка не мог исчезнуть просто так. Уверен, рано или поздно он явит свою волю. и я готов ждать этого хоть миллион лет». «Понимаю, лишь оставалось мне, что печально выдохнуть. А ведь такая хорошая мечта была, но это было бы уж слишком большой удачей». «Знаешь, ты мне сейчас немного напомнил нашего господина», внезапно рассмеялся бессмертный. «У него было точно такое же выражение лица, когда понимал, что не может получить ещё больше золота». «Вселенская печаль в глазах и муки от несбывшихся желаний!» «Да, это именно он!» «Это не смешно!» — буркнул я. «Ладно, ладно. У тебя будет шанс побывать в этом замке. Просто стань бессмертным и жди. Кто знает, может, и тебя улыбнётся удача!» «Ха-ха!» — выркнул я на его слова. «Не смешно!» «Ну, кому как!» — прикрыл он свою ехидную улыбку. «Знаешь, благодарность за эту улыбку я могу раскрыть тебе маленькую тайну. Может, когда-нибудь она поможет тебе выжить?» «Слушаю», — напрягся я. «Я сказал тебе не всю правду. Мы на самом деле не собираемся мстить всему миру за господина. Вот только есть у нас дело снаружи, которое просто обязаны выполнить. А барьер рано или поздно падёт, он не вечен, пусть и создан силой Бога». Мы дождёмся, и тогда... Мой тебе совет. Не стой у нас на пути, чтобы не оказалось нашей целью. Учту, — уверенно кивнул ему ответ. Пусть он в форме зверя и выглядит, как ласка. Вроде как милый зверёк, хотя и большего размера. Вот только не стоит этим обманываться. Я ощал его ауру, он чудовище. Если бы хотел, то мог бы прихлопнуть меня прямо на месте, даже шея. Я не уверен, что она могла бы его легко остановить. это ярость, что я почувствовал ненадолго, настораживает. По чистой мощи он, скорее всего, превосходит шию, пусть и ненамного. А вот по опыту и искусности я просто не знаю. Ещё не видел всех его сил, и как-то совсем не хочется это проверять. Я ещё жить хочу. «Ладно, вам отдохнуть ведь надо после долгого пути. Анну принять и прочее». этот я разговором мучаю. В общем, идите отдыхать. Кассиус, твоя комната на втором этаже сразу справа. Я, конечно, не ждал гостей, но она должна быть в порядке. В общем, отдыхай. И можешь не опасаться, клянусь магией, что пока ты в моём доме, никто не посмеет причинить тебе вреда. Ты под моей защитой. Благодарю. Встав из-за стола, ещё раз поклонился и направился в сторону лестницы вместе с Ларой. «Одохни хорошенько». «Когда я поправлюсь, обязательно с тобой потренируемся. Хочу, чтобы к этому моменту ты был на пике своих сил. Предпочитаю выкладываться на полную, и чтобы мой оппонент делал то же самое». Помахала она рукой, отправившись в другую сторону. «Ага», — бахнула ей рукой в ответ. «Угораздило же нарваться на ещё одну фанатку тренировок. Впрочем, может, это не так плохо».